Глава 6 Звёздный порт. Он не знал, что ему делать с этой прекрасной девушкой полной жизни, словно солнечный день. Она не сказала ничего ни о том, откуда явилась, ни о том, почему егерь с брюшной опухолью преследовал её. Конечно, в этом виде Гроф не мог как следует расспросить красавицу, так что оставалось ждать, когда она сама разговорится. Едва придя в сознание, девушка попыталась немедленно кинуться обратно в лес. Гроф хотел пойти с ней, что вызвало у незнакомки явную тревогу. Юноша решил не вмешиваться. Впрочем, поразмыслив, он пришёл к выводу, что женщине опасно бродить полюсу в одиночестве. Судя по скопым словам девушки, она путешествовала с кем-то в карете, когда егерь напал на них. Граф сомневался, что история столь проста. Кое-что в повествовании красотки не сходилось. У него создалось впечатление, что наиболее смутные части истории беглянки связаны с ним и его братьями, но теперь в его нынешнем состоянии это было неважно. Подождав несколько минут после того, как девушка, многократно поблагодарив спасителя, исчезла в чаще, Гроф двинулся за ней, но оказалось, она не удалилась от кромки леса и на расстояние броска. Красавица стояла и ждала его, и в конце концов юноша, конечно же, отправился вместе с девушкой, по её просьбе, на поиски её возлюбленного. После часа блужданий в дебрях девушка утомилась и должна была отдохнуть, она тяжело дышала, а на лбу блестели крупные бисерные пота. «Такая слабенькая», подумал Гроф. Сам он был здоров и полон сил, во всяком случае сейчас. Жалость захлестнула его. Он хотел помочь ей найти того, кого она потеряла. Ведь неизвестно, когда ему придётся вернуться. Снова поставив девушку на ноги, он повёл её дальше. Сумерки уже сгущались, леса ночью опасны. Хорошо бы вывести красавицу из чащи, но... Теперь и Гроф заблудился. Он разочарованно пожал плечами, признавая поражение, И тут же решил, что девушка испугается, но она, к великому удивлению Грова, засмеялась. Путешествовала она со своим возлюбленным или нет, надо обладать большим мужеством, чтобы заехать так далеко по торным дорогам фронтира. Она была уверена, что все опасности миновали, едва уловимая печаль улыбки вызвала желание защитить её, улыбаясь, девушка сказала нечто весьма странное, что, как только наступит ночь, её любимые наверняка отправятся искать её». С сомнением, глядя в сияющие глаза, гров думал о том, что это маловероятно, и что лучше обратиться за помощью к братьям, которые, конечно, с каждой минутой подъезжают всё ближе. Зайдя девушке за спину, чтобы не встревожить её, Грофф выстрелил из ракетницы, белый штрих вклинился в синевую вечернего неба и беззвучно расплылся по нему сияющей кляксой. Автобус полз в полощине, узкие глаза Боргового, сидящего за рулем, вспыхнули при виде ракеты. «Ого!» Если стариногров удосужился дать нам сигнал, он, должно быть, что-то обнаружил. Продираясь сквозь скованные мраком заросли, Карлайн взглянула на небо и широко ухмыльнулась. «Тот же знак, что я видела в деревне!» – пробормотала она. «Мальчишка у цели!» В задумчивости нагнувшись над трупом того, что было маширой, Майерлинг вскинулся, едва яркий луч расколол небеса над участком леса совсем неподалёку. «Интересно, кто мог убить Барбароида?» – проговорил он. «Да, его сила велика, впрочем, мне всё равно. Если он хоть пальцем тронул мою невесту, клянусь, силы ему не поможет». Девушка испытывала странное спокойствие, и всё благодаря идущему впереди молодому человеку. Лицо его было наивным, телосложение хрупким, и всё же с ним ей было спокойно. На вид юноша совсем не годился для жизни в лесах Фронтира, Ему скорее подошёл бы блеск столицы. Солнце скоро закатится, и любимый наверняка быстро найдёт её. Неважно, где она находится, он обязательно придёт. В этом девушка была уверена. А сейчас, глядя на юношу, овиваемого вечерним ветерком, она думала, как это грустно, что он с виду такой здоровый не может вымолвить ни словечко. Внезапно девушка недоумённо заморгала. Молодой человек повернулся к ней. Кроны деревьев просвечивали сквозь него. Юноша таял. Печальные глаза остановились на красавице, и губы шевельнулись, сложив слово «Прощай». Девушка потянулась к своему спасителю, который становился всё прозрачнее точно стекло, исчезающее в воде. «Прощай!» — алихорадочно прошептала она. Невзирая на то, кем он был на самом деле, ей хотелось поблагодарить уходящего. «Прощай, до свидания, спасибо тебе и до свидания». А потом юноша исчез. И девушка осталась одна в сгущающихся сумерках густого леса. Я ледяное дыхание ветра пробирало до костей. Казалось, глаза множество кровожадных чудовищ следят за ней с чаще. «Мне страшно», — пронеслось в голове красавица. «Так страшно. Скорее, любимый, спаси меня!» Зашуршала листва, хрустнула ветка, звук раздался за спиной справа. Девушка обернулась. Кто-то приближался к ней. Непонятно, мужчина или женщина. Несно в какой одежде. Цепкие пальцы уже сдавило горло. Чавкнул растоптанный мох. Не дойдя до девушки шагов пятнадцать, фигура остановилась и осторожно спросила. «Кто там? Ты граф?» Голос принадлежал женщине, но страх девушки от этого не развеялся. Она помнила, что у того, кто недавно напал на неё, было двое спутников, и среди них женщина. Имя второго мужчины она забыла. Тёмный силуэт приблизился, и девушка различила лицо женщины, которую она никогда прежде не видела. Она облегченно вздохнула и немного расслабилась. «Дай-ка угадаю. Ты пассажирка кареты, верно?» Светловолосая девушка с повязанным на шею чёрным шарфом была не кем аным, как Лейла и Маркус. «А ты?» Обрадовавшись тому, что перед ней не Кэролайн, красавица вновь застыла, разглядев снаряжение Лейлы. «Копьё, лучмёт. Ошибки нет, это оружие охотника». «Да и кто, кроме охотника, стал бы бродить здесь в одиночку?» «Значит, незнакомка пришла за ней. Сперва Машира, теперь охотник». Плечи девушки поникли под бременем нового кошмара. «Я тебя раньше не видела, но ты же девчонка из черной кареты, верно?» Небрежно и не слишком вежливо повторила Лейла. «Я Лейла Маркус, охотник на вампиров. Явилась за твоим дружком». Девушка тяжело опустилась на землю. «В чем дело?» «Не поняла Лейла. Теперь ты можешь отправиться домой». Девушка слышала, что говорит женщина с клана Маркус, но не заметила лёгкой дрожи в голосе Лейлы. «Уходи, пожалуйста!» – взмолилась она. «Скорее уходи отсюда!» Я спросила, в чём дело. «Уверена, мои возлюбленные скоро будет здесь!» – ответила девушка. «И вы станете драться, пока один из вас не погибнет. А я не хочу, чтобы смерть любого из вас легла на мою совесть!» Лейла обвела взглядом тёмные заросли и кивнула. «Наверное, ты права. Ночь мира аристократов». На миг лицо её исказило ярсть воина, готового к бою, впрочем, тут же уступившая место вёло ненависти. Когда же Лейла заговорила снова, голос её звучал довольно странно. «Ты... ты всё ещё человек, да?» Девушка кивнула. а «Значит, аристократ не кусал и не умыкал тебя. Но не потащилась же ты с ним по доброй воле. Или всё-таки... да». Снова кивнула бледная красавица, глядя на Лейлу. Глаза её ярко пылали, а пока горит этот свет, люди способны вынести всё, что угодно. Почти всё. «Значит, вот оно как!» Зависть и грызь смягчили хрипотцу в голосе Лейлы. «Ты любишь вода? Любишь аристократа?» Девушка не ответила, но молчание её уже послужило ответом, и глаза её продолжали сиять. Лейла прислонилась к мощному стволу, Жаркая, липкая слабость разливалась по телу вязким киселем, 20 лет постоянной усталости наконец брали своё. Лейла смотрела на девушку, девушку, увезённую аристократом, отказавшуюся от человеческого существования, и всё же бесконечно уверенную и искреннюю. Она же сама, известная как один из величайших охотников на вампиров, ожидает сейчас страшной судьбы. Может ли преследуемый быть счастливее преследователя? Тебе не надоело?» – спросила Лейла. «Что? Не надоело тебе? Вечно убегать? Ему ведь некуда вернуться. У него нет завтра. У меня тоже. Что ж, тогда вы, наверное, справитесь». Девушка слабо улыбнулась. «Не беспокойся обо мне. Просто уходи, если можешь. Он скоро появится». «Плевать», — буркнула Лейла. «Я чертовски устала. Подожду твоего возлюбленного тут. А пока почему бы нам не продолжить беседу?» И тут из-за её спины раздался низкий голос. «Я бы тоже с удовольствием поучаствовал в разговоре. Вы не против, девочки?» Девушка вскрикнула, а Лейла молниеносно обернулась. Лицо, возникшее из мрака перед двумя женщинами, принадлежало покойному егерю.